Другой, закругляясь, бороздил море нектара и через четыре стелье разбивался у подножий пиренеев. Другие полосы тянулись к западу и покрывали сверкающей сетью море облаков и море влажности. Что порождало эти белые лучи, пересекающие равнины и прорезающие горы,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 «Согласен и на сжатие. Видно, и у луны бывали колики», — ответил Мишель Ордан. «Это мнение одного английского ученого, Несмиса», — добавил Барбикен. «Оно, мне кажется, вполне удовлетворительно объясняет происхождение этих лучей». «Несмис, как видно, не дурак», — заявил Мишель.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 превратиться в селенитов, эта мысль снова вернула их к проблеме обитаемости Луны. В ли они были решать эту проблему после всего виденного ими? Могли ли они решить ее в положительном или отрицательном смысле?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 обитаемо ли луна теперь говоря по совести вздохнул мишель ардан я ничего не могу сказать а я отвечу отрицательно сказал барбикен в ее теперешнем состоянии с ее разреженной атмосферой почти высохшими морями недостатком воды, отсутствием растительности, резкими переходами от тепла к холоду и ее ночами, длящимися в течение трехсот пятидесяти четырех часов. Луна кажется мне необитаемой. Мало того, я думаю, что на ней отсутствуют условия, благоприятные для возникновения животного мира и хоть сколько-нибудь пригодные «Для жизни, в нашем понимании этого слова».